Глава шестнадцатая «Ну что, в принципе, всё, как я предполагал. Думаю, за один этап управимся». Закончив осмотр, улыбнулся седовласый доктор. «Моё лицо станет таким, каким было до пожара?» Я смотрела на него с большой надеждой. «Я всё для этого сделаю», — пообещал доктор. «Но ты должна понимать, что до полного восстановления понадобится время». «Сколько?» – нетерпеливо выкрикнула я. «В моей практике бывали разные случаи. В лучших рана быстро заживает, и пациент доволен исходом операции уже через 3-4 месяца. А в худших происходит отторжение донорского материала, и тогда операцию нужно повторить». Саманта села рядом, взяла меня за руку и заговорила на русском. «Милая, раньше, чем через год, ты всё равно не приступишь к делу. Считай, что ты поступила в институт, сначала теория и только потом практика. Идти на дело неподготовленной, то же самое, что пойти на войну с рогаткой и вишнёвыми косточками. Наберись терпения, мой ангел». Саманта взяла направление на анализы. Мы сели в джип и отправились в центр города, где находилось её брачное агентство. «А мою работу кто пока будет выполнять? Ты?» «Нет, что ты!» – рассмеялась Саманта. «Генерал не выходит на линию фронта. Мы пока не берём заявки на мужчин. Сейчас работает только Хьюго». Мы подъехали к белому двухэтажному зданию. На фасаде горели большие неоновые буквы HD. На первом этаже стояли два кожаных дивана и стеклянный столик, на котором были разложены журналы. На стене висела плазма, транслирующая чью-то свадьбу. Я заметила две двери, на одной была надпись «Notary», на другой — «Security». Саманта познакомила меня с милой молоденькой девушкой по имени Брук, которая работала здесь нотариусом. Представила меня двум крепким парням из службы охраны и Шелли, улыбчивой темнокожей женщине, следящей за чистотой во всем здании. На втором этаже находились небольшой светлый холл без мебели и тоже два кабинета. На одном была табличка с «Саманта Грей», а другой не был подписан. «Ну вот, собственно, мой второй дом». Саманта обвела взглядом светлый кабинет, в котором стояли большой стол, стеллаж с множеством папок и диванчик из белой кожи. «Сколько сделок заключили в этих стенах, сколько счастливых пар отсюда вышло». Бросив белый пиджак на диван, она счастливо улыбнулась и, взяв меня за руку, подвела к окну, откуда открывался чудесный вид на городской парк. Парк Бэйфронт. Обычно перед работой я занимаюсь там йогой. Шум пальмовых листьев, пение птиц, свежий воздух. Мечтательно улыбнулась Саманта. А чуть подальше, на побережье залива, есть уютное пляжное кафе, в котором подают изумительные устрицы. «Сегодня ты их попробуешь», — подмигнула она. «А пока идём, я покажу тебе твоё рабочее место». «Моё?» — я округлила глаза. «Если честно, я не ожидала, что у меня будет свой кабинет с дорогой мебелью и таким же потрясающим видом на бейфронт». «Вау!» — восклицала я, аккуратно касаясь стола из белого дерева. Ну что, ангел, этот кабинет получше комнатки для персонала в твоей больничке. Бесспорно, воскликнула я, опускаясь в кожаное кресло. Только я пока не совсем понимаю, кого буду здесь принимать. Коучей. В этих стенах будет проходить твоя подготовка к работе. Лучшие специалисты Америки будут обучать тебя всему необходимому. Ну, как тебе устрицы? Поинтересовалась Саманта. «Очень вкусно!» Жуя, я подняла вверх большой палец. Осталось только научиться их правильно употреблять. Да и вообще вести себя в ресторане. Саманта взяла раковину, полила соусом устрицу и изящным движением руки погрузила её себе в рот. «Мы же леди, не так ли?» После моего первого и, как я считаю, не совсем позорного поедания устриц, мы ели десерт. Не иначе, как шедевр из тропических фруктов мороженого, печенья Орео, орешков и вкусного шоколадного сиропа, который лёг на всю эту красоту тоненькой струйкой. Саманта смешила меня рассказами о том, как она впервые попробовала морепродукты. И тут её взгляд резко переместился за мои плечи и стал игривым, как у кошки. «Внимание! К нам направляется огромный варёный рак!» Лукаво проронила она и расслабленно откинулась на спинку кресла, закинув ногу на ногу. Через пару секунд к нашему столику подошёл красный от загара мужчина с пивным брюшком и белыми кругами от очков вокруг глаз. «Скучаем?» — спросил смельчак в синих плавках. «Вы это поняли по нашему смеху?» — уточнила Саманта. «Ух, какая!» — облизнулся рачок. «Вблизи ты мне ещё больше нравишься!» «Заметно!» — усмехнулась Саманта, взглянув на его топорщившиеся плавки. «Вот если бы твой взгляд был бы таким же твёрдым, тогда, возможно, нам было бы о чём поболтать». Она подмигнула и буквально прогнала его взглядом от нашего столика. «И что в голове у этих мужчин?» — возмутилась она. «Думал, отвесит пару комплиментов, и я растекусь перед ним лужицей. Вот если бы он подошёл и сказал так...» «Милые дамы, я вижу вам очень весело. А хотите, я ещё больше подниму вам настроение? Буквально в ста метрах отсюда есть вертолётная площадка, откуда мой железный конь готов отправиться по самым красивым местам Флориды». «Тогда бы согласилась?» – выгнула брови я. «Конечно же нет!» – звонко рассмеялась Саманта. «Но в таком случае он бы мне понравился куда больше». На выходе из ресторана Саманта столкнулась нос к носу с какой-то блондинкой, которая безумно напомнила мне Кэмерон Диас. «О, Саманта Грей!» – развела руками блондинка. «Неужели ты ещё дышишь?» «Как видишь, полной грудью!» – иронично засмеялась Саманта. «А ты, как всегда, шикарно. Блондинка обвела взглядом белый костюм Саманты и задержала взгляд на её чёрных туфлях. «Новая коллекция Луи Витон? смотри «Смотри-ка, угадала. Знаешь, чем они прекрасны?» Спросила Саманта, и её накрашенные губы оказались у уха блондинки. «Ими очень удобно давить змей». Блондинка резко изменилась в лице, а Саманта взяла меня под руку, и мы отправились к парковке. «Кто она?» — поинтересовалась я. «Та, которую полгода назад обработал Хьюга. Она выплатила своему муженьку компенсацию за измену, а потом открыла на меня охоту. Но её щенки убежали с поджатыми хвостами, когда столкнулись с моими ребятами. Саманта оставила меня в машине, а сама, прихватив с собой мои документы и фотографии, ушла в ДМВ. Department of Motor Vehicles. Это что-то вроде нашего ГАИ. Через полчаса она вернулась и торжественно вручила мне права со словами. Теперь осталось научиться водить машину. Кристиан будет твоим личным инструктором. Только не это. Крис сделает всё, чтобы я врезалась в столб или слетела с моста в океан. В шесть вечера у меня была встреча с первым коучем. В обществе на все сто. Так назывался курс, который я должна была пройти вместе с Даниэлой. Худенькая брюнетка в стильных очках два часа показывала мне позы, в которых нужно держаться на публике. Как правильно ставить ноги, куда девать руки. Как только ты открываешь рот, тут же забираешь абсолютно всё внимание на себя. И чтобы удержать это внимание, говорить нужно так, чтобы дух захватывало. Даже если рассказываешь о спаривании черепах. Пока что это сложно представить. Провожая Даниэлу к выходу, вздохнула я. «После моих уроков твой язык станет твоим самым мощным оружием. Ты заговоришь на любой публике, будь это придорожное кафе, заполненное дальнобойщиками, или светский приём у королевы Англии». Подмигнула Даниэла и, качая бёдрами, продефилировала к дерзко-красной тачке с открытым верхом. На диване в холле развалился Кларк, держа в руке пустую бутылку из-под минералки. «О, святые угодники, как же мне дерьмово! Мне не было так дерьмово с грёбаного матча, когда вратарь тиграса забил гол на девяностой минуте. Мне не было так дерьмово после недельного празднования моего грёбаного дня рождения. Мне не было так дерьмово, когда от меня ушла жена!» Стонал он, одной рукой массируя лысый череп. «Может, принести аспирин?» Обтирая глянцевый кафель, предложила Шелли. «Какой к чёрту аспирин?» Кларк приоткрыл глаза и, вытянув длинные ноги, хитро улыбнулся. «Мне помогают только поцелуи. Спаси меня скорее, ангел, иначе я сдохну». «Ещё чего!» — хохотнула я, присаживаясь на диван напротив. Где-то приглушённо зазвонил мобильник. Кларк пошарил рукой под собой и вытащил телефон. «Твою ж мать, Кристиан!» крикнул Кларк. «Какого чёрта твой телефон массирует мою задницу?» Он неожиданно бросил телефон мне. «Отнеси ему в комнату охраны, и побыстрее это срочно». Я побежала к двери с табличкой security, совсем позабыв, что Шелли только что вымыла пол. Дверь кабинета открылась, и на пороге вырос Крис. Я крикнула ему «Тебе звонят?» а потом поскользнулась на мокром полу и сделала в воздухе сальто. Сначала на пол приземлилась я, а потом и телефон Кристина, который от удара разлетелся на части. Я подняла голову, чувствуя, как у меня задёргался левый глаз. То ли от страха, то ли от предчувствия, что вот-вот поздоровается с кувалдой Криса.